ЭПИЛОГ Комитет по спасению Лыкова прекратил свою деятельность и был распущен. Он так и не ответил на некоторые важные вопросы. Например, кто стоял над Тольхом? Слишком много тот мог для скромного дела производителя губернского тюремного отделения. Алексей Николаевич долго ломал голову и пришел к выводу, который еще раньше сделал Филиппов. Покойный был лишь управляющим перекрасочной мастерской. А подлинный хозяин сидел выше в главном тюремном управлении. Сыщик поделился подозрениями с Хрулевым. Тот обиделся и заявил, что среди его подчиненных предателей нет. но а потом сомнения одолели Степана Степановича. Он начал тайное расследование. Противник оказался умнее и, видимо, принял меры. В 1913 году Хрулев умер в возрасте всего 53 лет. Обстоятельства его смерти показали слуху подозрительными. Однако официально было признано, что смерть начальника ГТУ Наступил от естественных причин. Предателя так никогда и не нашли. Петр Николаевич Дурново скончался спустя два года. Он успел вручить государю свои предостережения, которых продемонстрировал удивительный дар предвидения. Советы Дурново не произвели должного впечатления на монарха Интересно, вспомнил ли он о них в Ипатевском доме. Александр Александрович Макаров вылетел из министра внутренних дел в декабре 1912-го после Ленского расстрела. Примкнул к правам в Государственном Совете. В 1916 полгода пробовал министром юстиции. Арестованный Временным правительством на допросах ввел себя довольно жалко. Вышел под залог, но покинуть Петроград не сумел. В 1919 году был казнен чекистами. Павлу Григорьевичу Курлову повезло больше. Гибель Столыпина вышла ему боком. Однако суд по этому делу не состоялся. Император распорядился прекратить следствие в отношении него без последствий. Но общественное мнение не простило шталмейстера, ему пришлось уйти в отставку. Курлов вернулся на службу, когда началась война. Он занимал ряд высоких должностей в прифронтовых тылах. Затем заведовал делами департамента полиции на правах товарища министра, но без официального назначения. Вторично покинул службу за три месяца до революции. Временное правительство посадило генерала в Петропавловскую крепость. Когда пришли большевики... Курлов сумел бежать из Петрограда. Умер он в Берлине в 1923 году, похоронен на кладбище Тегель. Поручик Лыков-Нефедев завершил свои дела в Восточном Туркестане. Он создал резерв агентуры для угрожаемого периода, организовал базы снабжения на сопредельной территории и покинул Джаркент. В до сих пор находят тайники, оставленные в начале прошлого века русской военной разведкой. В них документы, снаряжение, оружие осаленные боеприпасы и серебряные китайские слитки, ямбы. Таких тайников заложили много. Их еще долго будут находить. Читал Евгений погромович